Аудиокнига Сергея Бакшеева «Тысяча порезов». Глава первая Служебное время давно закончилось, но для оперуполномоченного полиции майора Валеева ненормированный рабочий день являлся нормой. Измотанный бесплодными поисками Марат Валеев вернулся в отдел, сжимая в руке пакет для улик с пустыми баллончиками из-под краски. Под вывеской «Дежурная часть» за толстым стеклом с выдвижным ящиком, как у кассира в банке, приподнялась фуражка толстощёкого капитана Гаврикова. Тусклый взгляд дежурного оживился. — Ты где пропадал, Валеев? — А ты чего при параде, Гавриков? Марат обратил внимание на застегнутый мундир, чистую рубашку и туго затянутый галстук дежурного. — Так, думали, будет повод? Капитан с намеком щелкнул пальцем по толстой шее и перешел на шепот. — А нашего Петрова в главке прокатили. — Куда? — туго соображал уставший Валеев. — С полковничьим званием. Начальник отдела полиции подполковник Андрей Андреевич Петров по выслуге лет и занимаемой должности соответствовал трехзвездным полковничьим погонам. Более того, в Главном управлении МВД по Москве подписали представление на очередное звание, но в министерстве приказ неожиданно завернули. «Показатели нашего отдела ниже среднего. Петров вернулся чернее тучи. Продолжал делиться новостями дежурный. Пропесочил всех и в пых и в дых. Тебя особо к себе требовал. Ты лучше ему на глаза не попадайся, Валеев. Гавриков скосил взор, мгновенно осунулся, сумев встать вдвое меньше, сгорбился за столом и уткнулся в бумаги. — Накаркал, — процедил Марат. Из-за поворота коридора тяжелой поступью надвигался несостоявшийся полковник полиции. Двое патрульных, балагуривших за спиной Валеева, как ветром сдуло. Оперативнику было не привыкать к разносам начальника. Справедливые упреки он проглатывал безмолвно, но сейчас внутренне ощетинился. «Тебя наверху прокатили, а я тут...» «С какого боку?» Подполковник с заплывшей талией поравнялся с поджарым майором, смерил сотрудника хмурым взглядом, будто только что признал и потребовал отчета. «Чем порадуешь, Валеев?» Майор, одетый в поношенную гражданскую куртку, вытянулся в струнку перед начальником в парадной форме и отрапортовал. В вверенном вам районе убийств и изнасилований не зафиксировано. Сотрудники отработали на отлично и заслужили благодарность начальства». Униженный в главке начальник не оценил браваду и повысил голос. «Умничаешь, Валеев! На благодарность напрашиваешься! Что у тебя, по ночным художникам?» Так уж сразу и художником Букву «З» на машине каждый может нарисовать. Петров побагровел. — На тридцати двух автомобилях. У меня коллективное заявление. Ты опрос свидетелей провел? Опросил прохожих. Многие считают акцию не хулиганством, а украшением в духе времени. — Это статья. Повреждение чужого имущества. Нет свидетелей. Займись. «По квартирным обходам!» «Там более трехсот квартир!» «И что? Ножки отвалятся! Из-за таких, как ты, преступники творят, что хотят!» «Вы патриотов с преступниками не путайте, товарищ подполковник!» Из духа противоречия возразил Марат и сразу понял, что звание подполковника он упомянул не кстати. Начальник сузил глаза, втянул носом в воздух, шумно выдохнул и рявкнул. — Патриот? Вот я тебя на Донбасс и командирую. Там попатриотствуй. Приказ о формировании сводных отрядов полиции в зоне проведения СВО был самой ожидаемой новостью среди сотрудников полиции. Добровольцев в отделе не нашлось, все ждали решения начальника. Марат потупил взор, не зная, как отреагировать на вызов. Петров продолжал давить. — Ты хоть что-нибудь по заявлению сделал? «Патриот!» И на этот раз слово «патриот» было произнесено так, будто начальник высморкался. Валеев набычился. Установил, что символикой «З» окрашены только западные иномарки. Наш отечественный вас патриот хозяин сам ранее украсил. «Еще один патриот!» «Вот с него и начни! И по квартирный обход, чтоб сегодня же!» — Я майор. Пусть участковый по квартирам ходит. Петров осклабился и ткнул пальцем подчиненному в грудь. — Ты майор, благодаря своей петелиной. Она тянет тебя за уши, подкидывает раскрытые эпизоды, а ты даже их оформить не в состоянии. Показатели хуже некуда. В отделе все знали, что Марат Валеев живет в гражданском браке со старшим следователем Следственного комитета Еленой Петелиной, известной среди коллег по уважительному прозвищу Петля. Авторитетный следователь могла посодействовать продвижению мужа. Да что там могла? В нужный момент она замолвила словечко, кому надо. Валеев потупил взор. Возражать бесполезно, нарвешься на ехидные ухмылки коллег. Всем наплевать, что он много лет проходил в капитанах и заслужил майорское звание. Им скандал подавай. Вон высунулись в коридор и с любопытством прислушиваются, чем закончится голова Мойка. С отчетностью не успеваю, потому что без напарника работаю. Нашел оправдание Валеев. Сам виноват! С тобой никто не уживается. После Вани Майорова у меня не было толкового напарника. Сперва дали чокнутую токареву, а сейчас я вообще один. Марат раздраженно махнул рукой. Петров хорошо помнил, что исполнительного сотрудника Ивана Майорова у него из-под носа переманили в главк, а бедовую токареву он сам привел в отдел, однако признавать ошибок не собирался. «Валеев, а я тебе в напарники подойду? Возьмешь к себе на побегушки? Марат представил трясущийся на бегу животик Петрова, подавил улыбку и проворчал. — Лучше застрелиться. — Что ты сказал? — Застрелить? — въелся начальник. — Тупой, да еще и глухой, — процедил Марат в сторону. Но Петров расслышал и побагровел. — Вон! С глаз долой! Коллеги, которым досталось от начальника ранее, наблюдали за ссорой без сочувствия. Лишь на лице Гаврикова застыло горькое изумление. Будь его воля, он бы всех помирил. Однако нервы оперативных сотрудников были расшатаны вечными стрессами. Валеев, полдня собиравший использованные баллончики под машинами, крикнул «Да пошли вы все!» и грохнул баллончики с красками о стену. Пакет разорвался, мятые баллончики разлетелись, и капли белой краски угодили на лацкан мундира Петрова. — Завтра же сошлю тебя в Донбасс! — рявкнул начальник в спину уходящему Валееву. — Ноги твоей здесь больше не будет! — И твоего пуза! — в сердцах огрызнулся Марат. Ударом ноги он распахнул железную входную дверь, ругнулся на шарахнувшихся патрульных, Прыгнул в свою машину и рванул со служебной парковки.